Глава 11. Телефон Игоря разразился трелью и высветился именем Евгения в обед. Он вздохнул, но трубку снял. «Слушаю тебя». «Что значит «слушаю»? Игорь, где моя дочь?» Жена, как обычно, попыталась взять в разговоре воинствующий тон. «Вспомнила, что у тебя есть дочь? Серьезно? Жень, время 2 часа дня. Всего лишь вторые сутки пошли, как ты ее одну дома оставила». Зло бросил он в трубку. Или постой, ты, наверное, только сейчас себя пришла, да, Жень? Очухалась и про дочь вспомнила. «Игорь, что ты себе позволяешь?» – взвизгнула жена. «Ты сейчас еще скажи мне, что то, что я видел на той квартире, это совсем не то, что я думаю». «Игорь, нам надо поговорить», – умерил тон Евгения. «Да, надо». Игорь легко согласился. Евгения, обрадовавшись, что так легко добилась разговора с мужем, выдохнула, Игорь это слышал в трубке, и произнесла уже совсем другим тоном. Я жду тебя вечером в нашем новом доме». «Нет, Жень, жди меня в городской квартире. Так будет лучше всего». «Хорошо, как скажешь. Во сколько?» Тут же согласилась Евгения. «Постараюсь приехать к семи». «Я приготовлю ужин». «Нет необходимости», — усмехнулся Игорь и положил трубку. А, закончив разговор с женой, передернул плечами, представив то, что именно в понятии его жены ужин. «Нет, все! хватит». «Салат из свежих овощей — это, конечно, хорошо, но только как гарнир». И ведь Женька так и не повторила своего вопроса об Анюте. Мысль зародилась в его голове и уже не отпускала. «Нет, Жень, не нужна тебе дочь. Не нужна. Зачем же ты мне звонила на самом деле? Договориться о встрече, используя вопрос о дочери как предлог позвонить? Да, Жень, все десять лет ты использовала дочь только как рычаг давления на меня. Все, хватит». Игорь выдохнул и порывисто встал. Захотелось кофе. Крепкий, черный, без сахара. Заварил по-холостяцки в кружке, накрыв блюдцем, и вернулся к столу. Полистав контакты в телефоне, нашел своего бывшего сослуживца Геннадия Петрова. Они когда-то вместе учились, вместе служили, и потом, после той аварии, их дружба только окрепла. Геныч в той аварии не пострадал, он просто был в другом отсеке. Жена Гены, Светлана, приносила Игорю в больницу домашнюю еду и гоняла неродивых санитарок, заставляя убираться в его палате и менять постельное белье каждый день. Гена списался на берег в тот же год, что и Игорь, и по той же причине. Тогда это их еще больше сблизило. Геныч тогда еще шутил. «Как минимум нас двое таких, засунувших свои детские мечты под коврик семейного счастья». Сейчас Гена хозяин фирмы, занимающийся охранным бизнесом. «Гарик, здорово!» — забасил Гена в трубку. «Сколько лет! Сколько зим!» «Здорово, Геныч!» Игорь невольно стал улыбаться, услышав свое юношеское имя. На курсе было два Игоря Северова. Вот чтобы их различать, его и стали называть Гариком. Еще и потому, что он так же, как и Гарик Сукачев, играл на гитаре. «Гарик, как ты? Как дочка? Красавица уже, наверное?» «Да, спасибо. Твои-то сорванцы тоже уже, наверное, вымахали выше тебя». «Ой, ну нет еще. Но чувствую, что через пару-тройку лет догонят отца». У Геннаджа были мальчишки-близнецы на два года старше Анюты. Геныч, мне помощь твоя нужна». «Да понял я уже, понял. Звонишь среди бела дня и явно ведь не за тем, чтобы просто поболтать», — усмехнулся друг. «Говори, что случилось». «Мне нужен хороший, грамотный адвокат, занимающийся бракоразводными процессами». «Тебе лично?» «Да». «Понял тебя». За это Игорь и уважал друга. Тот не задавал лишних вопросов, считая, что если друг захочет, то сам все расскажет. Записывай, услышал Игорь через несколько секунд в трубке. Его тоже зовут Игорь, фамилия Кузнецов. Он работает в фирме Александра Давыдова. Слышал, наверное, о таком адвокате. Это тот самый, что Руслана Тимеева от обвинений в покушении на своего друга Антона отмазал, а сам потом на его жене женился. Ирине кажется. Да, он самый. Так вот, этот самый адвокат Игорь Кузнецов нереально крут. Он только бракоразводными делами и занимается. Дорогой, правда, зараза, но он того стоит, поверь. Этот телефон не его, а его секретаря. Но к нему напрямую так сразу нет смысла звонить. Записями на прием у них там секретарь занимается. Игорь записал телефон секретаря своего тезки. «Можешь ему при личной встрече сказать, что по моей рекомендации пришел. Он тогда тебе скидку сделает», — добавил Геныч. «Спасибо. Вот сразу и созвонюсь, договорюсь о встрече». «Ну, давай. Потом хоть позвони, как ты», — хмыкнул Геныч. «Тебе первому. Передавай привет Светлане». «Спасибо. Обязательно передам». А встрече с адвокатом Игорь договорился только на послезавтра. «Могу предложить вам или послезавтра в 10 часов утра, или, если хотите, вечером, то только через неделю». «Нет, послезавтра утром подходит», — быстро согласился Игорь. На самом деле не очень, но ждать еще неделю Игорь не хотел. Не хотел не потому, что боялся передумать, а потому, что растягивать бракоразводный процесс не имело смысла. Игорь принял решение, а что на этот счет думает его жена, сейчас уже не имело значения. Совсем. Не тот случай, как говорится. Игорь скинул видео из телефона на свою электронную почту. А то мало ли что. Телефоны имеют свойство теряться. Вот у Женьки они терялись регулярно. Хотя сейчас он уже и не уверен, терялись ли они на самом деле. Или это был удобный предлог не брать трубку целый день? По всему выходит, что да, предлог. Телефоны Женька всегда покупала новые, последнюю модель из яблочной коллекции. А вот на самом деле покупала или нет, это он уже не проверял. Никогда. Просто выделил жене банковскую карту и переводил на нее деньги, не проверяя, куда она их тратит. А вот теперь ему вдруг стало это интересно. А и правда куда? цены на эти яблочные красоты были немаленькие. Игорь, подгоняемый предчувствием, открыл интернет-банк и заказал выписку со счета жены за последний год. Пролистывая бегло сейчас страницы, стало понятно, что жена снимала большую часть переводимых им денег наличными. Зачем? И нет, ни разу за весь последний год она не покупала новый телефон. Хотя Игорь это точно помнил, она объявляла ему, что потеряла телефон накануне Нового года и потом уже сразу после 8 марта. Да, точно. Он еще тогда подумал, что на каждый праздник ведь умудрилась потерять. А было ведь еще, кажется, и осенью. «Значит, дорогая жена, обманула тебя как минимум три раза», — усмехнулся Игорь вслух. «Да вы, господин Северов, не просто рогоносец, а еще и лох». Он отправил эту распечатку из банка себе на почту. Нет, жадным Игорь не был, но чувствовать себя обманутым дураком никому не нравится. Он захлопнул крышку ноутбука. Работать уже не получалось. Вспомнил про кофе, встал из-за стола и, сделав первый глоток, выдохнул и набрал дочь. Как она там? Чем занимаются его девочки? Игорь усмехнулся, поймав себя на том, что причислил Марию к своей девочке. Во-первых, она уже не девочка. И этот момент как раз его радовал. Хватит с него Женьки. А во-вторых, Мария вовсе не была его. И он не был уверен, что она захочет быть его женщиной. Совсем не был уверен.